Глава 10. Будет с утра, блин, не кофе, а грязный черный крузак, стоящий аккуратно против храма. От одного вида этой старой, повидавшей на своем веку, многое машина меня швыряет в жар и холод. Слишком много мыслей, их целый муравейник. Если есть такой на участке, проще съехать, чем бороться. Упорные, деятельные насекомые. Вот и мне лучше не смотреть на Данила, не думать, а то мало ли. Попробуй потом вытраве. Так, включаем мозг и постараемся им думать. Скорее всего, на внедорожнике приехал один из сыновей кулака, а Данила поблизости нет. Он или работает, или спит. В выходной же как никак. Но глаза мои как-то сами собой распахиваются, спина выпрямляется, а походка легче становится. Даже хромать перестаю. В пятницу, карабкаясь на холм, я порвала босоножку и подвернула лодыжку. Поняла, что всё, больше не шагу. А когда Данил ушёл, решила, что не вернётся, и я останусь в лесу одна без связи с больной ногой. Рыба Данилу была важнее, он выбрал ее, потащил в машину. Но потом вернулся. Передумал. Совесть замучила. Кто ж знает. Я стреляю глазами по сторонам. Лица вокруг знакомы, одни и те же каждую неделю. Самые прилежные прихожане, увидев нашу семью, давят улыбочки и перешептываются. Варвара кладет ладонь, на живот и сжимает губы. Мы с ней надеваем платки и заходим в храм. Здесь красиво. Самое красивое, наверное, место в станице. Но любоваться иконами не хочется. Снова ко валюсь от усталости. Через час отчим разрешает Варе уйти и даже отвозит её домой. Я же продолжаю стоять за всю семью, смотрю в пол. Иногда в такие часы я действительно молюсь, о чём-то прошу или напротив, делюсь сокровенным, составляю планы на будущее, перечисляю фамилии людей, которых хочу поскорее вычеркнуть из своей жизни, мечтаю. Но чаще всего голова пустая. Воскресная литургия длится не меньше 3 часов. Всё это время кто-то тихонько заходит или наоборот уходит. На передвижение грешников обращать внимание не принято. Каждый молится по мере сил и возможностей. В какой-то момент я невольно оглядываюсь на очередной шум и быстро отворачиваюсь, вытащив глаза, потому что в нашем храме стоит он, Данил, в чисто одежде, в компании парня, что нас в варе тогда подвозил, и кажется, Родиона Миронова, кулацкого сына, хотя могу ошибаться. Я плохо знаю хутарских, так что не уверена. В первую секунду пугаюсь Вдруг Данил подойдёт, скажет что-то о дне, что мы провели вместе. Потом улыбаюсь, снова становлюсь серьёзной. Друзья о чём-то повсюду заметят, на жалоются, опять скандал будет. Крики, угрозы, шмон, божечки. Но Данил не подходит. Мужчины стоят позади своей кучки и молчат, молятся. Я сильнее натягиваю платок на лицо и украдкой оглядываюсь. Кара небесная настигает мгновенно. Данил поднимает глаза на меня прямо и мимолетно улыбается, одним уголком губ. Нагло, оскорбительно, прямолинейно, как категорически запрещено в храме. А потом еще и подмигивает. Я быстро отворачиваюсь и начинаю усердно молиться. Обо всем на свете, но главное, чтобы это исчадие ада исчезло из моих мыслей. Потому что только его мне не хватало для полного счастья. В конце литургии я выхожу на улицу, прощаюсь со знакомыми и спешу домой, не оглядываясь. Косоредки дождик подгоняет, намекая на приближающуюся грозу. Я обещала Варе помочь с выбором приданного. Скука смертная, но куда деваться? Посидим на сайтах, почитаем отзывы. Но сначала посплю хотя бы пару часов. Знакомый Солярис перерезает путь, когда до дома остается чуть больше километра. От неожиданности я на целую секунду замираю, потом нос повыше задираю и иду в обход. Стекло опускается. Павел подзывает меня жестом. В машине он один. Я поражённо качаю голову и ускоряюсь. Павел догоняет шагов через десять. «Погоди, Марин! Эй, Марин, куда так торопишься? Пожар где-то!» Может быть, что тебе нужно? Спрашиваю, не сбавляя шага. Дело есть. Он просит мой номер телефона для Данила. Убеждать, что тот всё равно узнает и лучше не упрямиться. Я мешкую, воровато оглядываюсь, потом всё же диктую, быстро, нервно. Тяжёлые капли врезаются в лоб, макушку, плечи. Не прощаясь, я бегу домой, прижимая руки к груди и стараясь не думать, не вспоминать, не мечтать. Мне нельзя ходить на свидания, нельзя влюбляться. У меня есть планы на будущее, ответственность за сестрку. Кто ей поможет, если не я? После сна мы с Варей забираемся в беседку и полдня пялимся в телефоны. Я увязаю по уши на форуме, где обсуждают подгузники и даже увлекаюсь, вступив в спор с одной дамой, когда сестра вдруг кидает ссылку. «Смотри, у нас тут блогерша завелась», — смеется она. «Глянь только, какие пейзажи!» «Эй, ты делом занимаешься или что?» Хмурюсь я, но ссылку открываю. На экране славная блондинка в смешном оранжевом комбинезоне и огромной плетеной шляпе крутится на фоне поля кукурузы под популярную музыку. Я невольно замираю, залюбовавшись, представляя зачем-то себя на ее месте. То же, чтобы в комбинезоне и большой шляпе. С беззаботной улыбкой. Крутиться. Какая глупость. «Это кто?» — спрашиваю, листая фотографии. «С хутора. То ли очередная наследница, то ли девушка одного из наследников. Обживается и транслирует свой быт в соцсетях». Тело кулака еще остыть не успело, а эти уже налетели дербанить. Чувствую, грядут перемены. Вряд ли к лучшему. «Родион точно здесь не останется после случившегося», — говорит Варя. «Остальные тоже. Распродадут землю и свалят. Что тогда будет, не представляю». Дядя Семен говорит, обнищаем. Кулак хоть и был тем еще подонком, но постоянно помогал школам, садам, больницам. Полминуты мы молчим. Но вообще-то, дамочка, ничего вроде бы. В шапке профиля написано «Все». Я Злата переехала в село вслед за любимым. Просмотров у неё мало, думаю, скоро бросит ерундой страдать, но страница красивая, есть на что посмотреть. Я даже полайкала. Я пожимаю плечами, открываю сторис этой девушки, равнодушно листаю. У Златы спрашивают, надолго ли они в селе. Как решит мой мужчина, сколько скажет, столько и будем, весело отвечает она. Следующий вопрос: почему вы не показываете своего жениха, вам есть что скрывать? Злата миленько смеётся, убирая прядь волос с лица. Мне вдруг становится не по себе. Странное чувство, будто что-то изнутри царапает, и в животе... пустота. Пульс начинает чистить, я впиваюсь глазами в экран и дыхание задерживаю. Его сложно поймать, сегодня чуть свет умчался по делам. Да и когда я начала вести этот блог, одним из условий было, что жениха в нем не буду показывать, но давайте попробую хотя бы кусочек. Камера движется в сторону усадьбы. Я напрягаюсь. Вдруг она зацепит Данила? Он ведь там где-то, наверное. Сама тут же злюсь на себя, решила же не думать о нём. Телефон звонит, номер незнакомый. Ох, господи, я едва не раняю его из рук в мокрую траву. Провожу по экрану, прижимаю к уху. Да. Привет, это Данил. Быстрый голос. Бах-бах-бах. Какой Данил? Выдавливаю я. Варя присаживается и смотрит на меня. У которого только сегодня первый день глаза не болят, манячка. Потом другим тоном и тише. Я занят. И снова в трубку. Увидимся. Его чуть насмешливый тон заставляет улыбнуться. «Колхозник, что ли?» — говорю я. «Ага. Мило, у тебя было платье сегодня. Оказывается, есть и длинное». Дождь опять начинается. Я пошла в дом. Варя поднимается с лавки. «И правда начинается, а я и не заметила. Я тоже сейчас подойду», — говорю сестре. «Потом в трубку. Зачем нам видеться?» «Сегодня в семь. Зачем?» — повторяю важный вопрос. «Буду ждать там, где оставил тебя в пятницу. И я не приду». Данил молчит пару мгновений. Не покусай, не бойся. Мне пора до вечера. С этими словами он кладёт трубку. Я не приду. Быстро печатаю сообщение, отправляю ему в WhatsApp, но оно так и висит непрочитанным. Час, второй, третий висит. Вот уже 6, вот полседьмого. Вдруг что-то важное сказать хотел. Я хожу из угла в угол. Минтовский разувается в синях, видеть его не хочу. Может быть, ничего страшного, если мы с Данилом встретимся ещё разок? Блин, Я надеваю юбку, хватаю зонтик и, сказав, что до магазина, выхожу на улицу. Когда добираюсь до молокозавода, дождь хлещет, как из ведра. Я нахожу местечко, где крыша целая и стою, жду. Пять минут десять. В половину восьмого придет автобус. Если что, сяду на него и доеду до дома. Озираюсь по сторонам, зябко обнимая себя. Семь двадцать. Я вытираю непрошенные слезы. Сообщение о том, что не придут, так и висит непрочитанным. С Данилом ведь ничего не случилось.